Глава пятая. Или столкновение с цивилизацией. Что делать, если тебя загнал в угол вооруженный человек, мотивов которого ты не знаешь и, вероятнее всего, даже если он тебе их озвучит, не поймешь? Будь это другая ситуация, где я бы точно был уверен, что меня хотят убить, напал бы первым. Но в данном случае человек с автоматом оружия из-за спины доставать не спешил. А я так и стоял, держа нож перед собой и опасливо поглядывал то на него, то на Неву. — А наш пхир пари бадра, — сказала Нева. Слово показалось знакомым, судя по интонации, пытается успокоить. пхир пари па подтвердил мужик вполне дружелюбно. Некоторое время я колебался, но, подумав, все же убрал нож. Мужик, пригнувшись, вошел в расщелину. За ним следом проскользнула Нева, шмыгнула мимо, отыскала фонарик и включила свет. Теперь я мог разглядеть незнакомца лучше. Он не был похож на тех оборванцев из лесу. Одет он был в чистое, опрятное и, я бы даже сказал, по-своему стильное. Коричневая рубашка, кожаный жакет, зауженные брюки, ремень с крупной металлической бляхой. Если бы у него была шляпа и ковбойские сапоги, то я бы принял его за ковбоя. Но шляпы не было, а вместо сапог – грубые походные ботинки. Но, что странно, в такую погоду – чистые ботинки. Мужик был гладко выбрит, с зачесанными назад и собранными в хвост темными волосами. Лицо острое, вытянутое, как лисы, и глаза – хитрые, раскосые, взгляд цепкий – Он тоже изучал меня, шаря лукавыми черными глазами, пытаясь что-то выискать. Его взгляд остановился на медальоне. Я невольно прикрыл его рукой. «Хигал!» — усмехнулся мужик, кивнул на медальон. Я тоже усмехнулся и кивнул. Даже здесь слово «орел» звучало очень по-земному. «Лао!» — внезапно протянул он мне руку. Я хотел представиться как ангел, забывшись, но, взглянув на Неву, который уже представлялся, сказал «Ник» и пожал крепкую ладонь. Лао кивнул и что-то спросил, взглядом указав на медальон. «Мне это не понравилось, еще не хватало, чтобы в первые же сутки его отобрали». Я нахмурился, спрятал его за ворот, всем своим видом давая понять, что мне не нравится его внимание, к моему передатчику. Лао что-то снова спросил. Какие-то знакомые слова проскакивали, но смысл уловить не удавалось. Он говорил что-то про пятно или метку, при этом похлопывая себя по нижней части живота. Я отрицательно качал головой и улыбался. Лао разочарованно развел руки и из-под лобья уставился на меня, будто бы чего-то ждал. Ему что-то объяснила Нева. Он кивнул, свел сосредоточенно брови на переносице, словно собирался сделать что-то требующее немалых усилий, и шагнул ко мне. Я же сделал шаг назад к выходу из расщелины. «Пхир-па-ри-па! па – воскликнул Лао, выставил руки вперед и, крадучись, начал надвигаться на меня шаг за шагом, как крадутся ловцы бродячих собак медленно, чтобы не спугнуть, а затем вмиг накинуться и скрутить. Я, ударившись затылком о край расщелины, вышел из пещеры. «К утро Нева подскочила ко мне и ухватила за руку, а затем успокаивающе принялась мурлыкать что-то очень похожее на «Не бойся, все в порядке, все будет хорошо!» «Ракт?» – спросил Лао, растянув лицо в наигранно-ослепительной улыбке. Шакти ситхи. Слово Шакти мне было знакомо в Индии. Я пару раз его слышал, только вот совсем не помнил, что оно обозначало. Нева, застав меня врасплох, быстрым движением вывернула руку, завалив на колени. Это было так неожиданно и где-то даже обидно, что я, растерявшись, не сразу среагировал. Но Лао оказался быстрее, подскочил. Перехватил руку, попытался схватить за вторую руку. Я же, резко подскочив, ударил его затылком в лицо. Без промедления перехватил его руку и дернул за ремень автомата, пытаясь сорвать. Лао удивил. Перехватил руку и молниеносным тренированным движением опрокинул на спину. Я как-то совсем не ожидал, больше опасался автомата. Еще одно правило, о котором я частенько забываю – «Никогда не недооценивай противника!» Лао склонился надо мной, держась за нос, сказал что-то серьезно с осуждающей интонацией и протянул мне руку. «Что они делают? Я решительно не понимал. То нападают и будто бы желают схватить, то снова прикидываются добренькими. Но то, что убивать меня этот Лао не собирался, Я уже убедился, иначе давно бы пустил вход автомат. А вот за Неву обидно было. Хотя с чего я вообще решил, что ей можно доверять? Все-таки незнание языка действительно огромная преграда. И сейчас мне, наверное, как никогда отчаянно хотелось понять, что именно говорит Лао. А говорил он что-то серьезное с интонацией человека, объясняющего или даже наставляющего, но при этом он продолжал хитро щурить глаза. Нева стояла в сторонке со скучающим видом, елозя ногой в драном ботинке по луже. Я повернулся к Лаву, уже не пытаясь понять, что он говорит. Там снова было что-то про метки крови, даже проскочило знакомое выражение «т вам «ты жив». У Лао из разбитого носа вытекала тонкая струйка крови. Странная кровь. Я будто завороженный глядел на нее. Неестественно темная, я бы даже сказал черная. Лао, проследив за моим взглядом, быстрым движением утер нос. И точно черная, вместо красного следа будто мазут смахнул. Вот это дела! Тут у меня в голове закрутились шестеренки, завертелись колесики и... Бинго! Видимо, у них тут у всех черная кровь, а моя красная, потому я и напугал Неву. Да уж, незадача! И как теперь остаться в тени и не привлекать внимания? Но потом я засомневался, вспомнив о докладе Саймона. Он ведь об этом что-то упоминал. Лао, наконец, поняв, что я совершенно его не понимаю, принялся объясняться жестами. Постучал себя по лобку, задрал рубаху, даже штаны оттянул и, показав штаны пальцем, спросил. «Игал?» и я полон самых худших подозрений, окинул его недоверчивым взглядом. «Что это еще за гнусные вопросы? Даже думать не хотелось, что он имел в виду?» Лаос схватил меня за руку и ткнул пальцем в уже покрывшийся коркой порез. Ракт, Игал! Он указал пальцем на медальон. Азис, два Азис и Гал! Последнее я понял ясно. Он спрашивал, ты Азис орел? Я растерянно закивал, потом, опомнившись, отрицательно замотал головой. Какой еще к черту Азис? Меня явно приняли за кого-то, кого здесь звали Азиза Марлом, и, наверное, именно медальон на моей шее натолкнул их на эту мысль. Выдавать себя за кого-то другого, совсем не понимая, о чем речь, было весьма рискованно. Вдруг этот Азиз – беглый преступник. «Нет, я намерен был начать жизнь с чистого листа, раз уж домой мне не вернуться». И поэтому решил, что пора сваливать от этой парочки. Поэтому я, улыбаясь и раскланиваясь, начал пятиться назад. И только я бросил быстрый взгляд туда, куда собирался рвануть, как темный силуэт мелькнул за спиной. Лао, прицокнув языком, осуждающе закачал головой. Я медленно повернул голову. И тут, словно тени, Позади меня выросли двое в черно-сером камуфляже и глухих масках. Еще один со снайперской винтовкой показался из-за валуна. И еще один сверху над расщелиной. Ну, вот и начал жизнь с чистого листа. И обступили же гады со всех сторон. Бежать совершенно было некуда». Лао подошел, улыбнулся весьма искренне, дружелюбно, похлопал меня по плечу и кивнул куда-то в небо. Поднялся ветер, легкий шум, едва слышный свист. Я задрал голову и обмер. Наверное, даже рот раззявил от удивления. Над нами метрах в десяти над головой висела летающая тарелка. Нет, не такая, как изображают в фантастических фильмах, с металлическим корпусом, с окантовкой по краю из зеленых огоньков и столбом света из центра. Это была другой. Глухой цельнолитой диск из темного золота сиял в утренних лучах и неспешно вращался вокруг своей оси, а затем в центре не открылся, а располся в стороны, будто растаяв. Проход, и из прохода вырвался столб света. А вот и он. Я даже не знал, что думать. Один из людей в камуфляже нырнул в столб света, мелькнул и растаял. Я захлопнул рот, чтобы так сильно не выдавать удивления, но Лау все равно заметил, он с интересом наблюдал за мной и, прищурившись, усмехался. Свет снова вырвался из стрелки, и человек в камуфляже вернулся. В одной руке он держал деревянную коробку, заваленную бумажными пакетами, упаковками и консервными банками разных размеров, в другой мешок чем-то туго набитый. Нева! Позвал Лао. Девчонка поспешила забрать сначала мешок, затем оттащила в сторону коробку и принялась с благодарностью раскланиваться перед Лао. Он поманил ее пальцем, довольно щурясь. Начал что-то говорить, судя по интонации, хвалил. Затем достал из внутреннего кармана бархатистый мешочек и тоже отдал Неве. Глаза девчонки округлились от удивления. Она неуверенно протянула руку и забрала мешочек. Лао снова что-то сказал, кивнув на меня и довольно прицокнул языком. Снова прозвучало слово Азис «И». «Игал!» Нева заглянула осторожно в мешок, глаза ее округлились еще больше. «Дяка, дяка!» принялась кланяться она, спешно пряча мешочек за пазуху. Но и теперь, даже не зная языка, я понял, что Лао заплатил ей за меня. Что об этом думать, я пока не знал». Мои предшественники пропали без вести. Саймон в первую же неделю попал в рабство. Не знаю почему, может, интуиция, но я был уверен, что в рабство не попаду. Как обращаются в этом мире с рабами, я не знал. Но точно не так, как Лао со мной. Он же слишком осторожничал, расшаркивался, пытался что-то выяснить. Даже на то, что я ему нос разбил, кажется, не обратил внимания. Будь я человеком на продажу, вот эти с винтовками давно бы скрутили меня, не забыв при этом попинать ногами. Но они меня не трогали. И, кажется, это как-то было связано с этим Азизом. «Ашва!» Лао подтолкнул меня в спину к столбу света. Я от неожиданности уперся. Лао сказал что-то подбадривающее и направил к столбу света. Я шагнул. Что еще оставалось? Яркий свет ослепил. Меня слегка пошатуло, и вот свет исчез, а я стою внутри летающей тарелки, точнее, в узком коридоре, изогнутом полукругом. Лао тут же возник рядом, мягко подтолкнул меня в сторону, намекая, чтобы я посторонился. И только я отошел, на том месте, где мы стояли, удивительным образом начали появляться люди Лао, материализуясь прямо из воздуха. Вот тебе и отстают в технологическом развитии лет на пятьдесят. Нам до таких технологий еще ого-го сколько. Я вообще не был уверен, что в нашем мире такое возможно». Мы прошли коридором и оказались в полукруглом помещении. Здесь царил полумрак. Я ожидал увидеть что-то похожее на кабину пилота, но здесь ее не было. Диван, два кресла, узкие серые шкафы вдоль стены, с другой стороны рабочий стол, на котором не было ничего, кроме толстой кожаной папки. Но в глаза бросилось совсем другое. Клетка в углу, решетка от пола до потолка. В ней сидела темнокожая, весьма красивая девушка в лохмотьях, оставшихся от некогда явно красивого розового наряда. Она подняла на меня безразличный взгляд и тут же отвернулась, зябко обняв себя за плечи. Лао, проследив за моим взглядом, начал что-то рассказывать. Все, что я понял, что Лао нашел ее и собирался немало заработать, продав ее. Девушку, конечно, было жаль, но я решил, лучше мне не вмешиваться. О том, что работорговля здесь в порядке вещей, я уже знал, чему же тогда удивляться. Да и не мог я этой девушке помочь, разве что посочувствовать, мне бы себе для начала помочь. За клеткой было еще одно помещение. Оно отделялось от того, в котором мы находились стеклянной матовой ширмой. Там во второй половине тарелки ярко светил свет, и через матовое стекло проглядывался силуэт. Я не сразу понял, что это. Напоминало сидящего в высоком кресле человека с рогами. Я будто завороженный зашагал туда. Лао не останавливал меня. А шел рядом. Я обошел ширму и заглянул за узкий проход. И здесь тоже не оказалось ни мониторов, ни приборной панели, ничего, что, в моем разумении, должно находиться в летательном аппарате, только кресло из такого же темного золотого металла, как и трелка, и сидящий в нем мужчина с закрытыми глазами в рогатом шлеме, опять же, из того же металла. Но не это привлекало внимание. Позади мужчины в шлеме происходило нечто невероятное. Густым дымом клубилось тускло светящееся облако. Из облака тянулись серебристые нити прямо к рогам шлема. Тонкие нити, словно паутина, плавно извивались, сжимались, растягивались, будто живые. Лао приложил палец с губам, намекая, что здесь нельзя шуметь. Но я и не собирался. Я завороженно глядел на это облако, пытаясь хоть немного понять, что это такое и как оно работает. Единственное, что приходило в голову, мужик в шлеме-пилот, а облако с паутиной и есть тот самый пульт управления». И эта догадка поразила меня еще больше. Нет, этот мир явно не отставал от нас в развитии. Очень даже не отставал. Сейчас мне как никогда захотелось поскорее разобраться с местным языком, чтобы понять, как тут все устроено. Потому что я ощутил то, чего не ощущал с самого детства. Веру в чудеса. Конечно, мое попадание в этот мир тоже иначе как чудом не назовешь. но эта тарелка и это светящееся облако настолько взбудражили моё воображение, что я на миг позабыл вообще обо всём на свете. Лао продолжал смотреть на меня и улыбаться. Я знал этот взгляд и даже знал, что Лао чувствует. Также я смотрел на детишек в трущобах Мексики, когда показывал им фокусы, и, видимо, лицо у меня было таким же восторженным, как у тех детишек. Этот факт меня смутил, и я тут же сделал суровое лицо и опустил глаза. Лао, взяв меня под локоть, увел от чудесного зрелища. Я почувствовал легкое головокружение, пьянящую эйфорию, Не знаю, что происходило, но меня слегка пошатывало. Похожие ощущения я испытывал вчера, когда только прибыл. Правда, теперь ничто не болело. Лао провел меня к креслу, усадил и сам сел рядом. Сказал что-то своим людям. Один из них ему ответил. «Пока мы были за ширмой, люди Лао сняли шлемы, попрятали оружие. Все они были смуглыми, черноволосыми, как и Лао». Я попытался сравнить их с каким-нибудь народом с земли и решил, что они больше походили на итальянцев или испанцев, но при этом в их внешности присутствовало и нечто восточное, как у арабов. Лао спокойно и непринужденно обсуждал что-то со своими людьми. Я заметил, что если не напрягаюсь, пытаясь вслушаться в каждое слово и вспомнить, из какого оно языка, До меня лучше доходит смысл сказанного. Я просто позволял словам течь мимо, не акцентируя внимание. Я поддался той легкой эйфории, которая не покидала меня. И как-то странно, но она будто помогала мне расслабиться и лучше понимать речь местных. Слова складывались в предложения, обретая смысл. Я слышал речь, и мозг сам все переводил на некоторые слова предлагая несколько вариантов значения. Очень все это было странно и необычно, но теперь я понимал их речь. Многие слова были похожи на наши, пусть и звучали иначе. Я слышал одновременно сразу несколько языков, или даже нет, я слышал смесь из всех языков. Японский, хинди, русский, польский, английский и итальянский всего и не перечислишь, но все слова будто переиначены, подогнаны под один общий стиль и стандарт, словно кто-то взял и надергал слов из всех языков мира. Я не очень понимал принципы формирования языков, но где-то прикидывал, как оно должно происходить. Точнее, как происходило это в нашем мире, когда народы постоянно переселялись с места на место, кочевали туда-сюда по материкам, когда один язык спустя тысячелетия делился на множество языков, почти не похожих друг на друга. Но как происходило это здесь, я не мог представить. И как так вышло, что у них один общий язык – смесь из множества языков нашего мира? Почему-то вспомнилось библейское предание про Вавилонскую башню, и я даже мысленно усмехнулся этой мысли. Представилось, что в этом мире ее никогда не строили, и поэтому Господь не разделил языки. Задумавшись, я и не заметил, как Лао ушел. Теперь возле меня в кресте сидел молодой худощавый парень. Он, как и все остальные, здесь с интересом слушал мужчину на диване напротив который рассказывал что-то забавное о струхе, которая на каком-то важном мероприятии осталась без юбки с своей любимой собачки. Я оглянулся, выискивая взглядом Лао. Тот сидел за столом, уткнувшись в зеленый светящийся экран небольшого прибора. Затем он что-то нажал на приборе и приложил его к уху. «Ага, это что-то вроде старинного наноседа». «О! Вспомнил! Мобильный телефон!» Лао тем временем встал, на его лице отразилось напряжение. По-видимому, разговор предстоял серьезный. Ада разунар!» Его лицо резко переменилось, засияла уважительная улыбка, будто бы собеседник на том конце провода мог видеть его лицо. «Разговор шел обо мне. В этом не было сомнений». Лао несколько раз сказал Азиз и еще чаще повторял Игал. Также звучало слово «сорахашер», что я перевел как «спящий лев». Я решил, что это название города или, возможно, имя человека, который должен быть рад возвращению Азиза. Говорил Лао много, и не все я мог расслышать. Но мне удалось кое-что понять. Этот Азиз... Был потерянным родственником Зунара, с которым он говорил и мой медальон с орлом, тому подтверждение. Еще он говорил про кровь, рассказывал, что я не в себе, что со мной, вероятно, жестоко обращались, и я перепуган и почти не разговариваю. А затем Лао как-то резко перевел разговор в другое русло, принявшись торговаться. Странно называлась местная валюта. ратан. Но вот числа на слух были вполне узнаваемые, и в том, что Лао требовал у Зунара за меня немаленький выкуп, сомневаться не приходилось. Когда же они договорились, Лао сиял, как новогодняя елка. Видимо, сделка удалась. Я же почувствовал нарастающую тревогу. «Во что же я вляпался?» С тоской поглядел на девушку-рабыню, она, притулившись головой к решетке, дремала. Сейчас этот зунар посмотрит на меня и выяснится, что никакой я не Азис. и тогда даже страшно представить, что меня ждет. Главное, не оказаться в том же положении, что и эта девушка. Нужно было срочно думать о том, что делать дальше, нужно бежать при любом удобном случае Лау тем временем подошел, похлопал меня дружелюбно по плечу и подбадривающе сказал то, что я без труда перевел. Не переживай, Зис, скоро ты будешь дома.